глава 19. путеводная нить мы шагаем через невидимую границу и все вокруг мгновенно становится ярче, плотнее. Запахи бьют в нос влажная земля, смола, грибы, прелые листья я вдыхаю полной грудью почти забыв каково это по-настоящему дышать. Артай возвращает человеческий облик и во многом поэтому я понимаю что Мы вернулись? спрашиваю я, оглядываясь. «В Вявь? Артай хмурится. Да, но. Он не договаривает, и я понимаю, почему. Сначала это всего лишь шепот на грани слышимости, но с каждым шагом голоса становятся громче. Они звучат отовсюду. Из-под земли, из крон деревьев, из воздуха вокруг нас. Она пришла. Она вернулась. Она знает. Она наша. Вместе с голосами приходят образы. Размытые, полупрозрачные фигуры между деревьями. Не такие, как в Нави. Эти выглядят искаженными неправильными. У некоторых не хватает частей тела. Другие словно собраны из кусочков разных существ. Я вздрагиваю, инстинктивно прижимаясь к ортаю. «Что это? Почему я их вижу так ясно? В мире живых они были просто тенями, шорохами». Артай обнимает меня за плечи. Его лицо напряжено. Это плохо. Граница между мирами стирается. Наше пребывание в Нави изменило тебя. Теперь ты видишь их еще ещё и яснее. И они видят тебя. Это опасно? Очень. Они попытаются сбить нас с пути. Заманить глубже в чащу. А нам нужно добраться до храма как можно скорее. Я озираюсь, но лес вокруг выглядит одинаково во всех направлениях. Сумерки сгущаются, делая тени еще глубже, а призрачные фигуры отчетливее. Как мы найдем дорогу, я совершенно запуталась. Артай улыбается, впервые за долгое время, и достает из-за пазухи небольшой моток золотистых нитей. Пока тебя готовили к ритуалу, я успел забежать в дом старосты. Узнаешь? Мой клубочек-проводник! улыбаюсь, я касаясь старинного артефакта кончиками пальцев. «Раз ты знаешь путь, он точно укажет нам верную дорогу». Поднимаю голову, вглядываясь в серебристые глаза Двуликова. «Выходит, ты знал, что спасешь меня? Еще до ритуала?» Он отводит взгляд. Колебался почти до последнего момента, но когда увидел тебя там, связанную с этим выражением в глазах, не смог. Артай опускает клубочек на землю и что-то шепчет ему. Моток подпрыгивает словно живой и катится между деревьями, оставляя за собой тонкую светящуюся нить. «Идём», — говорит он, беря меня за руку. «И не слушай их. Что бы они ни говорили, не отвечай». Мы следуем за клубочком, который уверенно ведет нас через чащу. Голоса не умолкают, они становятся громче, настойчивее, злее. «Останься с нами, ты принадлежишь нам», Он лжет тебе. Он предаст тебя. Почему ты на самом деле передумал? Спрашиваю я, чтобы отвлечься от голосов. Артай долго молчит, только крепче сжимает мою руку. Сначала ты напоминала мне о ней. Наконец, говорит он тихо. Той, что была до тебя. Я знаю, я видела ее В своих видениях. Его глаза блестят в полумраке. Я не смог спасти ее. Но дело не только в этом. Сначала я думал, это она, вернувшаяся каким-то образом. Но потом понял, что ты совсем другая. И это сделало выбор еще труднее и одновременно очевиднее. Я не знаю, что ответить. Сердце колотится в груди, и это не только из-за страха перед окружающими нас призраками. «Русалка предупреждала меня о тебе», — говорю я, вспоминая встречу у ключа. «Сказала, что ты что-то скрываешь, и нужно спросить тебя о жертве». Лицо Артая каменеет. «Тебе не о чем беспокоиться. Ты не пострадаешь». Холодок пробегает по спине от этих слов. «Что он задумал?» Идем. Артай снова тянет меня вперед за клубочком. «Времени мало». «Артай!» Я останавливаюсь, вырывая руку. «Скажи мне правду. Что ты задумал?» Он поворачивается, и в его глазах я вижу такую боль, что дыхание перехватывает. Я — хранитель печати. Было много лет. Часть моей силы всегда поддерживала ее. Если мы создадим новую печать, ей потребуется якорь, кто-то, кто свяжет ее с этим миром. И ты хочешь стать этим якорем. Это не вопрос. Я уже знаю ответ. Это моя обязанность. Просто отвечает он. «А что случится с тобой?» Он отводит взгляд. «Какая разница? Ты будешь существовать? Между мирами? Ни живой и не мёртвый? Как стражи на границе? Как те искаженные тени, что преследуют нас?» В ужасе осыпаю его вопросами я. «Сложно сказать». «Нет», — качаю головой. «Должен быть другой способ. Я не позволю тебе». «Зарьяна, тебе не обо мне нужно думать». Грустно улыбается мужчина. «Тебя обрекли на эту роль, потому что никто не знает, потому что не будет больно». «Ты тоже меня едва знаешь», — шепотом отвечаю я. «Мне этого хватило». Он наклоняет голову к плечу. «Я волк. Куда старше тебя и много чего успевший увидеть. Это хорошо, что ты не чувствуешь того же, что до меня». Внезапно он замолкает. Воздух вокруг нас сгущается. Темнеет. Голоса, шептавшие до этого, теперь вопят, визжат, скрежещут. Тени между деревьями становятся плотнее, обретают объем, форму. Резко поворачиваюсь к лесу. Над травой вдали видно полупрозрачную дымку, от вида которой меня будто окатывает ледяной водой. Стой за мной. Туман еще далеко, но он не единственная угроза. Я замираю, парализованная ужасом. Тени. Нет, теперь уже не тени, а настоящие существа приближаются к нам со всех сторон. У них нет четких очертаний, они словно собраны из клочков тумана и тьмы. Но в каждом угадываются искаженные человеческие черты. Руки со слишком длинными пальцами, головы неправильной формы, рты, растянутые в немыслимо широких ухмылках. «Что это?» Выдавливаю я, чувствую, как ноги подкашиваются от страха. «Навьи» отвечает Артай, становясь в защитную стойку. «Но не те, что мы видели в мире духов. Эти искаженные, злые. Они застряли между мирами слишком долго, и это свело их с ума. Первое существо бросается на нас, и Артай встречает его ножом. Лезвие проходит сквозь туманное тело, но, к моему удивлению, существо отшатывается с визгом боли. «Серебро», бросает Артай и вкладывает оружие мне в руку. Одна из немногих вещей, что может ранить их. Беги по нити, храм недалеко, я их задержу. Ещё трое приближаются с другой стороны. Артай не может сражаться со всеми одновременно. Я лихорадочно оглядываюсь в поисках чего-нибудь, что могло бы помочь, и не нахожу. «Беги!» — рявкает Артай, оборачиваясь зверем. Я вздрагиваю и срываюсь с места, едва различая свет нити из-за слезящихся глаз.